Обычно я, возвращаюсь поздно, сам откроешь. А если я не приду, не волнуйся, совершеннолетняя, не хочу доставлять тебе неудобства. Как знаешь, Горов взглянул на часы. Укладывайся, ванная рядом. Я немного почитаю, уляжешься, свистни, зайду пожелать тебе спокойной ночи. Хорошо. Моя отнесла посуду на кухню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 «И теперь этот продюсер живет в твоей квартире?» Гора взяла Марии мокрую тарелку. «Мои проблемы — это мои проблемы!»